20% необходимых сум вложит казна. Ещё 25-30 частные русские финансовые учреждения. Всё остальное внесёт консорциум из шести французских банков, первый из которых имеет прямое отношение к потомкам одного хитроумного еврея, и ещё два находятся в статусе союзных. Вот пускай барон Альфонс Ротшильд и попробует построить пробную версию КВЖД, а я посмотрю, чем ему помочь в своём нелёгком деле. Кстати, один мой компаньон прислал на пробу несколько новинок. Надеюсь, вы не откажетесь помочь мне в их беспристрастной оценке. Сбитые с толку столь плавные смены темы разговора, Градеков молча наблюдал, как из недр стального несгораемого шкафа для важных бумаг появляются три красиво оформленных упаковки. Это у нас что? Туттовое бренди? Если верить этикетке, то внутри литровой емкости плескался светло-коричневый нектар крепостью 80 полновесных градусов. Текила из сока голубой агавы. Водка из далекой Мексики отличалась приятным золотистым цветом и крепостью всего в полсотни градусов. 55, если точнее. Мескаль. Видимо, что-то сугубо местное. Николай Иванович, Ваше слово. С чего начнем? Отставив квадратную бутылку чуть подальше, Градеков удостоверился, что и на ее этикетке присутствует хорошо знакомый ему товарный знак товарищества Н.Л. Шустав с сыновьями. Сколько он в свое время выпил рябины на коньяке, рижского бальзама и знаменитой зубровки, да и простонародными с потыкачем и Ерофеичем по молодости лет не брезговал. — Князь, ну, право же, мы ведь на службе. — Так не пьянство окаянного ради, а то к моздоровье для. Опять же и повод весомый имеется. — Это вы о безвременно покинувшем нас? — Действительно, мог бы и пораньше дуба врезать, дорогой наш Алексис. Да — Да-да, о нем. Достойно жалости, конечно. Раскупорив мескаль, гостеприимный хозяин разлил 25-градусную затравку по хрустальным емкостям. Не с тутого же бренди начинать. — Благодарюс. Приняв и неспешно выцедив в бокал аперитива, Николай Иванович аккуратно промокнул специальным платочком кончики губ и усы, провел рукой, поначавшей сидеть аккуратной бороде, довольно кашлянул и явственно покосился на бутылку с соком из самой сердцевины голубой агавы. — И как вам? — Весьмас. Бутылка с текилой моментально сдалась на пору опытных рук, но исключительно по причине винтовой пробки. — Победа, Александр Яковлевич! Победа! Вот же не кабинет, а проходной двор какой-то. Вошедший быстрым шагом генерал-губернатор Духовский выглядел весьма возбужденным, правда, в самом хорошем смысле этого слова. Глаза горели, большие усы грозно топорщились, в правой руке белел бланк телеграммы молнии, а сама фигура выражала крайнюю радость и чуть ли не победный экстаз. В общем, сразу было понятно, что его превосходительство распирает какая-то важная новость. Наткнувшись взглядом на картину дегустации алкогольных напитков, глава военной и гражданской администрации Преамурья резко остановился и с недоуменной укоризной протянул. — Господа! — Сергей Михайлович, прошу не судить строго. Мы сочли уместным немного помянуть светлую память его императорского высочества Алексея Александровича. — О-о-о! Недовольная складками меш седых генерал-губернаторских броей, немедленно разгладилась, а заместитель Духовского с некоторым удивлением обнаружил на столе третий бокал, накрытый тоненьким ломтиком чёрного хлеба. Ну, в таком случае, полагаю, четвёртый бокал составил компанию своим собратьям и, разумеется, недолго пустовал. Светлая память и вечный покой. Дружно приняв опечаленный вид Уже три высокопоставленных чиновника слегка злоупотребили служебным положением в пределах 100 г текилы не больше, помянув почившего в бозе генерал-адмирала. Кстати, господа, вы в курсе, что уход из жизни великого князя сопровождался неким скандальным происшествием? Общеизвестно, что мужчины, в отличие от женщин, не сплетничают. Поэтому два генерала просто уставились на надворного советника с явным вопросом в глазах и не менее явным пожеланием того, чтобы он все непременно продолжил свой доклад. Как мы знаем, его императорское высочество скоропостижно скончался от сердечного приступа в своём парижском особняке. Так вот, Той же ночью неустановленные личности похитили коллекцию драгоценностей великого князя, а также совершили насилие над его последней хм, пассией. Губернатор и его заместитель быстро переглянулись. Хм, если не ошибаюсь, некой Элизой Балетой? Ваша память безукоризненно точна, Сергей Михайлович. Именно она и есть, бывшая балерина Михайловского театра. Ворвавшиеся под покровом ночи негодяи забрали почти все подарки покойного и даже имевшиеся при ней денежные суммы. "Как это низко!" подтвердив мимикой, что всемерно разделяет благородное негодование Градекова, князь дотянулся до верхнего ящика служебного стола и извлёк на свет небольшую кипу французских газет. "Прошу, господа, коллеги, свежей из-заграничной прессы всего-то двухнедельной давности не побрезговали" разделив он ее согласно служебному положению, то есть генерал-губернатору досталось две газеты, а его товарищ удовольствовался одной. «М-да, как все же пали нравы в Бельфранс!» Осуждающий, пошевелив ухоженными усами, Духовский вдруг вспомнил причину своего появления и резко просиял. «Александр Яковлевич, свершилось!» Расправив основательно смятую бумажку сверхсрочного послания, глава при Амуре принял торжественную позу и почти по слогам продекламировал потрясающую новость о том, что проект строительства Амурской железной дороги получил высочайшее одобрение. Более того, уже в этом году начнутся трассировка и изыскательские работы силами главного подрядчика. На этом месте губернатор внезапно прервался, упершись вопросительным взглядом в надворного советника Огренева. Князь, думаю, я не ошибусь, предположив, да-да, Дальневосточная компания вашего покорного слуги. Вздохнув, Сергей Михайлович выдал короткое, но глубоко прочувственное: "Превосходно". Бережно сложив клочок бумаги, Духовский убрал его в карман. И тут же, не сходя с места, назначил на понедельник совещание касательно подготовки к строительству. Затем пригласил к себе на субботний торжественный обед по этому же поводу, но и на всякий случай зарезервировал воскресенье. Мало ли. Стрельнув взглядом на гостевой столик, с коего бесследно исчезли бокалы и бутылки, его превосходительство наконец-то покинул кабинет. Теперь второго спровадить и свободен. — Николай Иванович, вы меня не выручите? Грядеков, тщательно скрывая мониедумением, принял от коллеги прямоугольную коробку с тутовым бренди. "Господин Шустов, очень ждёт моего мнения касательно новинки, а я, признаться, не любитель столь крепких напитков. Вы не могли бы провести, хмм, <класс> исследование по этой части?" "Меня, конечно, не затруднит. Ну как же. Ой, не беспокойтесь. Я самым наглым образом выдам ваше мнение за своё." Фыркнув от сдерживаемого смеха, 53-летний эксперт молча обернул французской газетой картонный футляр с азербайджанской экзотикой и последовал примеру начальника, в смысле освободил кабинет. Проводив его взглядом и сверившись с наручным хронометром, Александр сделал короткий звонок в контору дальневосточной компании по странному совпадению, расположенную аккуратно против штаб-квартиры приамурского генерал-губернаторства. Затем дождался курьера, успешно сбагрив ему чёртову дюжину укладок, содержимое которых будет должным образом отсортировано, проверено и обработано как раз к понедельнику. Маленькие бонусы его нынешнего положения. Ах, да. Вспомнив о небольшой, но всё же достаточно важной мелочи, князь вернулся обратно, позвенел немного связкой ключей, открывая шкаф, затем запустил руку под стол и вытянул наружу воронённый гром. Ага, тот самый, который Грейве особой мощности. Будучи подвешен на проволочных креплениях, сей агрегат смотрел девятимиллиметровым глазком аккуратно в входную дверь. И если самую малость довернуть, то и на стулья для посетителей. Аккуратно уложив увесистый дырокол на среднюю полку несгораемого шкафа для бумаг, надворный советник захлопнул скрипнувшую сталью дверку и освидетельствовал мимоходом уличный термометр. Столбик которого поднялся до десяти градусов. Минус десяти, разумеется. Что для марта месяца в Хабаровске было очень даже мягкой и теплой погодой. Эх, сейчас бы в Геленджик позагорать, да всласть поплавать в теплом море. Уже отступая от окна, Александр обратил внимание на дворника, размахивающего длинным сучковатым дрыном в попытке сбить с крыши как можно больше молодых сосулек. глянул на свинцовые тучи, гонимые по небу сильным ветром, ещё раз поглядел на красноносого рыцаря совка и метёлки и задумчиво произнёс: "Да. Весна идёт, весне мы рады". За окном кареты неспешно сменялись улицы Москвы, но сидящие внутри экипажа великий князь Сергей Александрович к видам города был равнодушен. Да и вообще, последнее время находился в России на недовольном настроении. А ведь май в году 1896 выдался удивительно хорош. Солнечный, совсем не жаркий, и лишь чуть-чуть дождливый, наполненный свежестью ветра и сладким привкусом расцветающих яблонь. И хотя мужчинам вроде как не к лицу любить цветы, Но московский генерал-губернатор всё же позволял себе маленькую слабость ценить хорошие ароматы. Впрочем, как и любой человек, имеющий несомненный художественный вкус и тягу к прекрасному: живопись, балет, драгоценные камни, в особенности последние.